«Эй! Эй! Хватит ворон считать!» Негромко позвали Клену от лестницы. Девушка обернулась. Мара стояла на верхних ступеньках узкого всхода и глядела на нее в нетерпении притоптывая. «Что?» Клена покинула насиженное место. «Со мной тут никто не говорит, и все пытаются работать, заставить», пожаловалась волчица. «То им репу чистить, то полы мыть. Надоели» и тут же безо всякого перехода спросила, «Сможешь попросить того косматова сколотить две палки?» Клена сперва не поняла, о каком косматом толкует собеседница, а потом вспомнила, что при работном дворе был плотник, крепко сбитый приземистый мужик с кучерявой черной бородой и круто вьющимися волосами. Из-за мелких кудрей и борода, и голова мужика, которого звали то ли «строп», то ли «страт», казались вечно нечесанными и лохматыми. «Смогу», — ответила девушка, но не удержалась, спросила. «А тебе зачем?» «Декон меня не слушается», — сказала ходящая, словно бы не услышав вопрос. «Ты попроси крепкую палку, локтя в 4 длиной, а на нее сверху перекладиной другую набить, тоже крепкую». «Попрошу, только зачем тебе?» — снова спросила Клена. «Зачем, зачем?» — отмахнулась Мара. «Полы мыть! Тряпкой обмотаю и буду возить». Все лучше, чем на карачках ползать. Плотник, которого, как узнала Клена, звали все-таки стропом, сколотил две палки прямо при ней, да еще и рубанком пригладил, чтобы деревяшка не была занозистой. Маре палка понравилась. Она тут же накрутила на короткую перекладину старую ветошь и ушла такая довольная, словно за добросовестное мытье полов ей пообещали свободу. Клена пожала плечами и отправилась на поварню. По чести сказать, шла она туда с тяжелым сердцем. С недавнего времени на поварне, кроме страдающей, уже которую седмицу не любы, появилась новая работница. Красивая, статная, но молчаливая и заносчивая. Звали ее Лела. Лела была неулыбчива. К Лене рассказывали, будто эта девушка приехала в цитадель вместе с матерью из Славути, и там, где была она боярской дочерью. Клена решила, болтают, зачем бы боярской дочери ехать с матерью жить в цитадель, да еще и поденщицей. нелюбо сказала, мол, допрежь гордячка у искройщиц трудилась, но как-то раз зашел к рукодельницам Койра, принес старую верхницу, да и сунул ее в руки первой попавшейся девки, коей на беду оказалась Лела. Сунул и приказал скроить для главы обнову, это, дескать, совсем плоха, латаная-перелатаная. «А Лела, возьми верхницу, да на пол швырни!» И, говорят, добавила, мол, пусть хоть голым ходят. Койра за такое непочтение сперва девку высечь велел, а потом гнать от искройщиков на поварню, нападенные работы, мыть котлы дотопить да печи, коли иной труд ей не по нраву. Вот она и мыла, и топила, но с лицом таким, будто за правду пострадала и почему-то еще не взлюбила Лела клену с первого дня, а отчего та не знала. Ведь не ругались, не ссорились, и делить им было нечего, но только мимо клены Лела всегда проходила словно мимо порожнего места, а если случалось, то и просить у ней хоть что-то, делала вид, будто не слышит, выполняла лишь тогда, когда иной кто приказывал. Нынче Лела снова намывала горшки. Вроде бы ни слова она клене не говорила дурного, отяготило. Да еще не хватало цвета, которую за место боярской дочери отправили кроить и шить одежу. До позднего вечера клена хлопотала на поварне, чувствуя затылком холодный надменный взгляд. И так-то на душе тягостно, а тут еще лело это.